Мартышка. Мартышка с юных лет прыжки свои любя и дряхлые ещё сквозь обручи скакали. Что ж вышло из того? Лишь ноги изломала. Поэт. На старости побереги себя.